популярностью он пользовался невероятной и неизменно фигурирует в народных легендах об грисе. Всё знал и насчёт месяца, солнца и посги звёзд ему имел судьбу человека предсказать. Наставит на небо подзорную трубу, посмотрит, потом развернёт свои книги и скажет, что с тобой будет. И как скажет, так и выйдет точка точку. Историк или литературовед Волгин в книге о детстве и юности Достоевского Родиться в России приводит пыль сказания брюсова календаря на год, месяц и число его рождения. родица должен был великий человек лучший между братьями своими из сих трёх братьев достоевских всемирных славою стяжал лишь Фёдор Михайлович у него будет широкий высокий лоб непригож образ чистый горд болезни и немощь тела его будут стинания главы. Достоевский страдал эпилепсией. А умрет он кровлением. Автор Карамазовых скончался от разрыва легочной артерии и горлового кровотечения. Неожиданно большой читательский спрос вызвал к жизни многочисленные подражания, ничего общего с подлинным Брюсовым календарем не имевшие. Петр I даже выпустил указ, по которому право издавать календари предоставлялось лишь государственным типографиям. Плод до начала 20 века во многих календарях помещались фальшивые предсказания по Брюсу. В романе Мережковского Антихрист Пётр и Алексей тысяче 904 1905 Брюс пророческий замечает Бог знает, чем кончит этот несчастный народ, намекая очевидно на первую русскую революцию. Не один Яковов Велимович, многие тогдашние астрономы увлекались астрологией. И Кеплер и Тихобраг А уж почему его предсказания оказались такими точными, бог его знает. В 1710 году Брюс участвовал в взятии Риги, где Намёнга Пернова Эревеля. В неудачном прусском походе 1711 года против союзника Карла 12-го турецкого султана где русская армия попала в окружение. Он командовал артиллерией. И по мнению военных историков, во многом благодаря его умелым действиям царь избежал плена. Ароди Брюс стреляли двойными зарядами, ядрами и картечью. Турки, наступавшие густыми толпами, несли огромные потери. что было одной из главных причин начавшихся вскоре переговоров и заключений мира. По благополучным завершении похода Брюс в признании его выдающихся заслуг был утвержден царем в звании генерал-фельдцейхмейстера. В 1712 году в Померанском походе Брюс командовал артиллерией трёх союзных государств: России, Дании и Саксонии. В промежутках между походами он в 1711-1713 годах ездил по германским княжествам, нанимая на русскую службу опытных офицеров и всякого звания художников. закупаю книги и приборы Торгао он познакомился с лебницем это было началом их многолетней переписки татищув с 1716 года служивший под его началом